«Я привезу Френка и полковника Джулиана к Ленчу». «Да», — сказала я. «Я ждала, ждала, что он еще скажет». «Им удалось поднять яхту. Я только что вернулся из бухты». «Да», — сказала я. «Там были Сирл и полковник Джулиан, и Френк и другие», — сказал он. «Может быть, Фрэнк стоит рядом с ним у телефона, поэтому Максим говорит так сдержанно, так отчужденно?» «Ну ладно, пока. Жди нас около часу». Я положила трубку. «Он же ничего не сказал. Я так и не знаю, что случилось». Я опять пошла на террасу, предупредив сперва Фриса, что к Ленчу, кроме нас с Максимом, будет двое гостей».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 Потерла щеки, чтобы они порозовели, и встала встретить их. Вошел Максим, за ним Фрэнк и полковник Джулиан. Я вспомнила, что на балу он был одет под кромвеля. Сейчас он казался каким-то съежившимся, куда меньше во всех отношениях. «Здравствуйте», — сказал он. Он говорил негромко, серьезно, как врач. Скажи Фрису, чтобы он подал нам Херрис. Я пойду вымою руки. Я тоже сказал Фрэнк. Но я не успела позвонить. Фрис уже нес Херрис. Полковник Джулиан пить не стал. Я взяла рюмку, чтобы было что держать в руках. Полковник Джулиан подошел ко мне, встал рядом у окна. Весьма прискорбная история, миссис де Винтер, мягко сказал он. «Я так вам сочувствую, вам и вашему супругу». «Спасибо», — сказала я и поднесла к губам рюмку с хересом. Затем быстро поставила ее обратно на стол. Я испугалась, что полковник заметит, как дрожит у меня рука. «Самое неприятное то, что ваш супруг опознал то первое тело год назад», — сказал полковник.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 Я не хочу вдаваться в подробности, но там было достаточно данных, чтобы ваш супруг и доктор Филлипс опознали ее. Он вдруг замолчал и отошел от меня. В комнату вернулись Максим с Фрэнком. «Ленч готов, прошу к столу», — сказал Максим. «Я первая вышла в холл».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 «Неужели, — сказала я, — да, должно быть ужасно для бедняк, которые не могут выехать за город. О, да!» «В Париже бывает еще жарче, чем в Лондоне», — сказал Фрэнк. «Помню, я провел как-то в Париже дня три в середине августа. Было невозможно спать. Во всем городе ни глотка свежего воздуха. Градусник показывал 32 градуса».